фортуна. Чуть позже она зашла в комнату фортуны, подошла к кровати и, не зная, чем еще утешить и поддержать, осторожно начала гладить соломенную копну ее теплых волос, чувствуя, как все еще вздрагивала от затихших всхлипов тела сестры. Большие карие глаза Киры выражали то самое трепетное сочувствие, которое появляется в детских глазах при виде бедных бездомных животных. Две косички из темных волос торчали, словно антенны, следящие за колебаниями в доме. Так как ее длинными волосами занималась мама, то Кира уже по цвету ленты научилась определять настроение матери, синий, как сейчас всегда обещал похолодание. Сестра, которая вечно лезла не в свои дела, по словам сестры, уже подросла вместе со своим характером, не похожим ни на отца, ни на мать.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 Мне это начинает нравиться, по крайней мере, не надо льстить. Думать, что говорить, о ком, как говорить, как есть, сколько пить, с кем спать, до скольки. Думайте обо мне плохо. Я буду жить именно так, пока вы умираете от тоски. Спасибо за стихи, очень кстати. Чье это? — ответили ее пальцы. Не мои, нашла в одном паблике. Как у тебя дела? Нормально. А что, пальцы дрожат? В смысле? Буквы пропускаешь. Ах, да, так получилось. Если честно, я только что из ада. Черт, я тоже хотела бы там побывать. Что случилось, Фортуна? Завтра расскажу вы не универе. Долго писать и больно. Больно? Как вспомню, будто кожу с себя снимаю. Хорошо, до завтра. Фортуна позвонила в разгар занятий с новичками, которых я вел за собой уверенно и спокойно, которых я должен был вырастить до состояния вечного успеха. У телефона был выключен звук, и он нервно вибрировал в кармане моих штанов, будто электробритва, которая неожиданно включилась, чтобы сделать мне интимную стрижку. Я знал, что это Фортуна. Только ей. Мог бы сейчас в этом довериться. Я оставил группу, дав задание капитанам, и вышел в холл. Сматываем удочки, встревоженно прокралась Фортуна через трубку в мое ухо. «Какие удочки? Ты можешь говорить нормально?» «Нет». «Ты не одна», — представил я, как над ней стоят Лара и Антонио и диктуют ей глазами текст, который у нее извилино не повернулось выучить наизусть — «Да, мы больше не можем встречаться», — ударила меня током ее фраза. «Почему?» «Не задавай глупых вопросов. Ты сам все прекрасно знаешь, мы слишком разные. Разве этого мало?» — попытался шуткой смягчить я ее тон. «Мало, чтобы строить на этом отношения. Вместе у нас нет будущего», — не поддержала она меня, произнося казенные, навязанные родителями слова. «К тому же родители все знают». Я ясно осознал, что в этот момент со мной разговаривали Лара с Антонио голосом Фортуны. Они рядом стоят? Если бы. Они висят на моем горле мертвой хваткой. Давай я тебе позже перезвоню после занятий. Умоляю тебя, не надо. Сорвалась на плач Фортуна. Не звони мне больше. Хорошо, только с одним условием. С каким? Ты позвонишь мне сама. Пытался я не терять духа. Нет. После этого слова в холле сразу стало сыро и неуютно. Голос Фортуны зачмокал, слова слиплись в одно тяжелое рыдание. Она повесила трубку, машинально я сразу перезвонил, абонент вышел из зоны моего сострадания, мое «я» съежилось в стенах большого помещения от того, что я ничем не мог помочь. Я почувствовал себя путником в ночи, который потерял... На небе ту самую звезду, что должна была указать ему единственно правильный путь к счастью. Я знала, что рано или поздно это должно было случиться, поскольку от нас с Фортуной так сильно несло любовью, что Лара, как мать, должна была почуять это. Чувствами несло от нас, от обоих. Нас стало слишком двое на счастьем выстеленной дороге и до этого звонка меня ничто не пугало, точнее, до этого молчания. Гораздо хуже чувствуешь себя, когда не можешь дозвониться, нежели когда не звонят тебе. Ее голос нужен был мне, словно ремонтная мастерская моему авто, который столкнулся с трудностями на полном ходу и теперь стоял разбитый на обочине. «Любовь может быть только в пятницу, в субботу нет», комментировала София в телефон, собирая с пола артефакты вчерашней страсти и медленно натягивая на себя трусики, колготки, бюстгальтер. Суббота — день наведения порядка, но ведь и о голове не следует забывать. Наконец, с трудом выросла та из кофточки. «Мужчина спит, а ты уже делаешь генеральную уборку в голове и в квартире», понимающая ответила Лара. «Как у тебя в целом?» «Да все хорошо. Вчера посидели в баре с подругой. Как там?» «Как всегда. Похоже на кружок мягкой игрушки. Одни клеятся, другие отшивают. У тебя что новенького?» «Суббота. Выходные дни еще хуже будней, когда рядом нет любимого человека. Муж на вахте?» «Да». «Красота моет полы», — отвечала Лара, присев на диван и пытаясь стащить с левой руки желтую резиновую перчатку. Суббота существует не для того, чтобы проводить ее в одиночестве. Выйди на улицу, вдохни солнечной осени, мокрого асфальта, мужского внимания. И чем я выдохну? В лучшем случае, поцелуем с Мартини, в худшем — кофе с дымом. Почему в худшем? Потому что это будет значить, что либо ты никого не встретила, либо так и не вышла. Ты забываешь, что я замужем, наконец, удалось ей стянуть перчатку и положить на край ведра с водой, в котором, как в аквариуме, затихла на дне половая тряпка. Звучит как болезнь. Тупая боль одиночества усмехнулась в трубку Лара. Думаю, его все же лучше пережить одной, чем измерять чужими поцелуями. Я, наверное, тебя отвлекаю? От одиночества засмеялась Лара. Ага, от уборки. Да нет, я уже закончила. Может, и мне порядок наведешь, а то мне не собраться. Я шучу. Уже курила на кухне у окна София, глядя, как за пределами стен весна вытравляет остатки зимы. Некоторые дни созданы для безделья. Просыпаешься в субботу и не знаешь, чем сегодня заняться. Можно было бы заняться делом. Так выходной? Приятно было бы любовью, так не с кем. Где ты, я не пойму у кого... Прошла Лара в ванную, чтобы вымыть руки. А, ты про этого. Чем дальше, тем больше кажется, что это не любовь. Просто секс, ничего личного. Тогда откуда столько разочарования? Спрашивала Лара уже из кухни, открывая нагретую духовку. Ты же сама знаешь, откуда берутся разочарования. От сожительства. Это одна из форм существования влюбленных, которая всегда впору мужчинам, но абсолютно не сидит на женщинах. Последний разговор был такой. Я тебя так сильно люблю. Может нам стоит попробовать пожить вместе, снять квартиру? Я не понимаю, дорогой, к чему ты клонишь. К любви или к сожительству? Ты хочешь со мной жить? Я не знаю. Что ты такой мнительный? Я не мнительный, просто во мне всегда борются два человека. Один за, другой против. Как их разнять? Купи им шашки, пусть играют, только без меня. И что он тебе ответил? Прижала к уху плечом. Лара свой телефон, чтобы свободными руками сунуть противень с пирогами в духовку. — У тебя нет никаких прав, чтобы вот так запросто взять от меня и уйти? — Да, будь у меня права, я бы уехала. — Ты до сих пор не сдала экзамен по вождению? — Теперь уже есть, заплатила, как полагается, и получила. Надеюсь, у тебя в семье все в порядке, по крайней мере, когда возвращается муж. Ну, как тебе сказать? Честно, иначе я не пойму. Наша некогда страстная кровь свернулась, как прокисшее молоко, каким бы крепким и ароматным ни был напиток любви. Надеюсь, ты шутишь. Мне показалось, что ты все еще не теряешь надежды получить звание заслуженной жены или ветерана быта. Затушила окурок София, бросила весну и вышла в зал, где включила телевизор. Потерянной надежды не жалко, жалко только времени, которое ушло на быт, на детей, на мужа. Слишком мало сделано для себя. Налила себе холодного чаю Лара и села за стул. Не надо так много делать для кого-то, особенно если не просят. Могут и на пенсию отправить. Мне кажется, на детей не стоит жалеть. Я тоже так думала, пока они росли. Старшая выросла и улетела. Куда? Помнишь Оскара? Он как-то был на моем дне рождения. «Да, конечно, приятный мужчина с харизмой. Ну и что с ним?» «Ты не поверишь. Теперь живет с моей фортуной». «Охренеть! Так она ушла из дома?» «Они целых полгода встречались до этого. Я и не предполагала. По субботам вместо лекции чертовка ходила к нему на свидание. Дважды охренеть! Я бы убила. Я тоже так думала, когда узнала. А сейчас уже ничего, смирилась». Перекладывала Лара из вазочки с вишневым вареньем ягоды себе в рот. Так что на блюдце уже образовалась небольшая кучка косточек. «Ты молодец, конечно, так спокойно об этом говоришь». «Это сейчас спокойно, а тогда я была похожа на цунами. Откуда узнала?» Получила анонимное письмо, засмущалась Лара своей нечестной игре. «В наше время подруги были более преданными. Откуда ты знаешь?» Не забывай, что я в школе работаю. Дети у меня как на ладони. А что Антонио? Разве ты не знаешь его? Он только на работе может командовать. Дома же мягкий, как хлебный мякиш. Бери его в руки, так как он сам себя не способен. Или пи из него что хочешь. Сначала пытался из себя что-то корчить, потом сник, успокоился. Они же вместе с Оскаром с парашютом прыгают. Лучшие друзья. До сих пор? А ты? «А что я? Нравится? Пусть оба прыгают с ним. Кто в койке, кто в воздухе». «Я вижу, ты ревнуешь», — пыталась разрядить обстановку София. «Как ты догадалась?» — засмеялась Лара. «Я же говорю, Дон Жуан. Перестань, может, она его действительно любит». Пыталась смотреть без звука какое-то кино София. «Да я давно перестала. Они даже в гости к нам уже приезжали. Скованно, правда, как-то себя чувствовала». Антонио молчаливый и равнодушный, как потухший вулкан. Он один съел целую бутылку White Horse. Еще бы! Подковали так подковали. Но стоит ли тебе так убиваться из-за его равнодушия, когда есть с кем разжиться новыми чувствами? Открой глаза, открой сердце, окно, в конце концов. Пусть свежий воздух ворвется в твою затравленную душу. Проветривание — вот что тебе сейчас необходимо. Мое проветривание сейчас спит в коляске, открыла духовку Лара и достала румяный пирожок на пробу. Да, смелая ты, уже третий. Мальчика давно хотела. Думаю, они более преданные, разломила Лара пирог, который выдохнул паром и клубникой. Опыт подсказывает, что нет. Ты про своего юношу? Может, он просто не созрел еще для большой любви. Видно было, что пироги готовы, и Лара выключила духовку. Да. Иногда, чтобы узнать человека лучше, достаточно его разлюбить. Тут еще Марко объявился под руку, будто знал, что никогда не бывает так одиноко, как в воскресенье. Воскресенье это такой день, когда обязательно воскреснет кто-нибудь из бывших, либо в памяти, либо в телефоне. Почему бы тебе не переехать к нему? Ты же его любишь. Любовник ⁇ это не тот человек, которого женщина готова любить всем сердцем. Почему? Потому что... Мешает тот, что сидит в печенках. Уставилась София в экран, на котором женщина тоже общалась по телефону. София прибавила звук, ей стало слышно, что та говорила с мужчиной. «Почему ты мне не звонила? Зачем мне звонить прошлому, у которого нет будущего? Представляешь, я сегодня встал в пять утра, в шесть нашел тапочки, в восемь жену, по телефону. Целый день думал, зачем мне такие хоромы. Жил бы себе в однушке, где все под рукой. Что жена, что чайник, что кот. Кстати, кота сегодня я так и не нашел. Раньше не мог позвонить. Разбудил? Да, ну извини. Да ладно уж, выкладывай. Сделаю прическу твоим мыслям. Сегодня проснулся и понял, не нравится мне эта квартира. А чего снял? Хотелось независимости. Я понял, что мне нужна другая. Какая? Мне нужна квартира с видом на твою грудь. Думаешь, как бы сохранить отношения с юношей... Отрывала Софию от экрана Лара. Нет, как бы так бросить, чтобы он не упал. Так что, Марка, зовет обратно? Да, но все еще не развелся. Говорила я тебе, не связывайся с женатыми. Думала, свяжешь из этих отношений теплый свитер своих одиноких вечеров, а любви не хватает даже на пару носков, потому что одна его нога здесь, а другая там. Да я знаю, с женатыми всегда так. Ложишься единственный, а просыпаешься очередной. Думала на два фронта София, пытаясь не пропустить суть разговора в телевизоре. «Все хорошо. Только в тебе есть один недостаток. Ты слишком женат. В чем проблема? Я разведусь. Ты выйдешь за меня?» «У тебя есть апельсин?» «Нет, а зачем? Меня тошнит. Я постараюсь найти. Теперь ты понимаешь, как мы будем жить, если поженимся. Ты станешь исполнять мои капризы. А меня будет тошнить от тебя». Сознание Софии раздвоилось на некоторое время. С одной стороны, ей было очень интересно, чем закончится сцена на экране, с другой — Лара, которая могла обидеться, поняв, что она стала фоном. «Извини, но самое сложное для меня — это огорчаться за других, даже сложнее, чем радоваться», — откусив пирог, добавила в свою речь клубнички. «Я тоже не люблю за других что-то делать, так что ты не бери в голову». Если бы я могла быть такой же беспощадной, как и любовь, то давно бы ушла от своего. Куда? С тремя-то детьми. Теперь уже с двумя. Туда, где не надо ни жалеть, ни сожалеть. Подождешь минутку, мне надо пироги из духовки достать. Хорошо. Какой запах? Мне тоже один, самый румяный тогда. Прибавила звук телевизору София, где девушка все еще объяснялась по телефону. Самое неожиданное происходит в жизни пары, как только одному начинает казаться, что он знает другого, как свои пять пальцев. Каждому мужчине так кажется. Навязчивая идея. Ты разбираешься в женщинах. Какой вздор. Конечно, можно нас разобрать по вкусам и запахам, по полочкам и по Фрейду. Но как быть с капризами, которые очень быстро мутируют? Женщина – подарок судьбы, нельзя от нее отказываться. Это я понимаю, но ведь отказать может она. В таком случае ты не подарок. На чем мы остановились, вернулась в беседу Лара. Все хотят к теплому морю любви, в берега каменных объятий. Никогда не знаешь, где шляется твой мужчина. Может, сидит в баре, может, прохлаждается с кем-то в кровати. А завтра ты встретишь его, и он поймет, что столько времени потерял не с теми, подтверждая это признаниями в любви. Ты будешь соглашаться с ним медленно, макая свои губы в шампанское, глаза в любовь, душу в счастье. Сегодня читала гороскоп, обещает встречу и знакомство. Как там было сказано, не упустите свой шанс. Ну вот видишь, вышла Лара на балкон, чтобы проведать своего малыша, дремавшего там в коляске. Так она обычно выгуливала своего ребенка, когда были дела по дому. Малыш мирно спал, не обращая внимания на то, что солнце уже улыбалось ему и строило рожи. Свежий апрельский воздух наполнял его щеки румянцем, а птицы бескорыстно пели, перелетая с ветки на ветку, в поисках новых знакомств. «Я не верю прогнозам на выходные, когда вечер обещает встречу с прекрасным, а проснешься — все затянуто одиночеством». «Ты что, опять на диете?» Нашла Лара в коляске, выпавшую во сне соску, и положила в карман. «Откуда ты знаешь?» «Голос раздраженный». Вернулась она домой и принялась готовить молочную смесь для малыша. «Ага, на гормональной. А ты?» «Моя диета — это когда поцелуи на завтрак, обед и ужин. Все остальное не диета, а сплошная борьба угнетенного чувства голода за демократию. У каждого свое понятие о разврате. Для кого-то...» «И развернуться уже разврат», — сожалела София, что не дослушала разговор на экране. «Я люблю решительных мужчин», — вспомнила вдруг Лара, как Антонио сделал ей предложение. И уже после свадьбы, когда она оставалась дома одна, часто спорила сама с собой о каких-то приятных мелочах. Чай пить или кофе, с печеньем или с шоколадом, позвонить ему или дождаться, пока сам позвонит, еще выпить чаю или сварить все-таки кофе, Прикончить шоколад или оставить жить, написать ему «я тебя люблю» или дождаться, пока позвонит, а потом уже сказать, что соскучился. Они всегда знают, чего хотят. Они всегда знают, чего хочу я. Они умнее. Не может быть. Ты ли это говоришь, София? Зачем тебе тогда нужно было второе высшее? Ну как, я ведь еще многого не знаю. Чего ты не знаешь? Я не знаю, как жить дальше. Спустившись с горы, бросив сноуборды прямо на снег, они сидели со стаканчиками глинтвейна и жареными сосисками на лавке, уставшие и счастливые, все еще улыбаясь солнцу, которое уходило высвоясь из-за горы, унося с собой свет. Со стороны будто две груди в белом бюстгальтере, указала рукой Фортуна, на две одинокие вершины, между которыми образовался широкий вырез. «А я-то думаю, откуда такое легкое ощущение оргазма?» Глотнул я красный нектар с бонус-треком имбиря, кардамона и корицы. «Хорошее пойло варят эти немцы. Да, и сосиски что надо», смачно откусила кусок горячей сосиски Фортуна. В этот момент к ней подскочил рыжий Сеттер,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 Чтобы лучше было видно, как они спускаются с небес, тебе удобно приняла фортуна меня? Еще бы! Ты моя квартира с удобствами. Я долго наблюдал за разноцветными птицами, пока не закрыл глаза и представил себя на их месте. шершавый, жесткий поток, бьющий в лицо, беспорядочные чертежи земли и свою абсолютно пустую голову, из которой ветром выдуло все, кроме ощущения нереального счастья. «Да не кричи ты так!» — смеялся рядом Антонио. «Это был первый мой полет на парашюте, когда мы спустились в тандеме. Просто наслаждайся, упивайся». «Тобой, что ли?» — приходил я постепенно в себя. «Нет, мной не надо. Сопьешься. Свободой». «А твой Антонио? Наверное, он какой-то особенный?» «Да нет, не было в нем ничего такого особенного».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 Уже не бокалы, полная вина, а пластиковые стаканчики с охлаждающими напитками. А знаешь, что он мне заявил? Кто? Марка. Когда я ему сказала, ты меня не любишь, я это чувствую. Что? А зачем мне тебя любить, когда с тобой можно просто спать?» Ужалил в самое сердце. «Вот все время же себе говорю, не надо заводить романов, если вас не заводят». А нет без попутал, а точнее страх одиночества. После таких слов в отношениях наступает зима. Похолодание, я бы сказала, хотя погода меня абсолютно не волнует. Что бы там ни было за окном, скупая зима или неуравновешенное лето, я всегда буду ждать весны. Только весной глаза наполняются влюбленностью. Я же чувствую себя сентиментальной и щедрой дурой, раздавая ее направо и налево.